альберт верховин трудный путь попаданца 2 земли нежити глава первая милора и анастасия молодой олень дремавший на краю небольшой тенистой поляны вдруг испуганно ломанулся в чащу а в самом ее центре воздух словно уплотнился Завибрировал, и две девушки в обнимку вывалились из открывшегося портала и мягко упали в густую траву. Когда Меладора поняла, что произошло, у нее случилась истерика. «Что ты наделала? Он же там сейчас умирает, понимаешь? Ты это понимаешь?» Сердце бешено колотилось, драгоценные минуты утекали, словно влага в песок. Но в душе неожиданно блеснул робкий лучик надежды. А вдруг не всё потеряно? Она еще успеет это исправить. Я должна вернуться и вытащить его. Но тут же почувствовала, что не сможет. На это просто не осталось сил. Там, в башне, она вычерпала себя до донышка. От понимания этого сознание заволокла кроваво-алая пелена. Накатившая внезапно ярость требовала немедленного выхода, иначе сожжет ее изнутри. Она медленно подняла полный ненависти взгляд на сидящую напротив Анастасию. Если бы в ней осталась хоть капля силы, Меладора ударила бы самым мощным огненным плетением. Но силы остались только на слова. В них и постаралась вложить все, что кипело в душе. «Теперь довольно Добилась своего! Ты всегда этого хотела! С самого начала, дрянь! Ненавижу тебя! Ненавижу!» Она рыдала, проклинала Настю, кричала ей в лицо какие-то угрозы. Та молча смотрела, потом обняла, прижала к себе и держала так, не давая вырваться. Наконец принцесса обессиленно опустилась на траву и затихла, поджав ноги, свернувшись, словно ребенок, в материнскую трубе. Настя обошла поляну, углубилась в лес и вернулась с фляжкой полной чистой холодной воды. Приподняла голову милая и поднесла к губам. Напившись, та открыла глаза и медленно села. «Прости, все не так. Это я виновата. Стас погиб из-за меня. Я обещала ему и не справилась. Если бы смогла удержать портал дольше...» «Мила, не смей так думать. В этом не виноват никто. Просто так случилось. Стас был ранен. Внутреннее кровотечение. Без медицинской помощи ему оставалось не больше часа, и он это знал» потому остался прикрывать наш отход. Думаю, не хотел, чтобы мы видели, как он умирает». Меладора закрыла глаза, обхватила руками колени и замолчала. Внутри была черная пустота и чувство потери чего-то близкого, словно части себя. Прошло немало времени, наконец она подала голос. «Со мной что-то не так. Ты ранена?» Встревожилась Анастасия. «Покажи, где?» «Нет, что-то с магическим ядром. Я его почти не чувствую». Мила говорила тихо, едва слышно, уставившись в одну точку невидящим взглядом. «Наверное, надорвалась, столько раз открывая портал. А может быть, дело в той энергии, в ней было слишком много некротических эманаций?» «Это возможно вылечить?» – спросила Анастасия, но Мила лишь пожала плечами. «То есть сейчас ты не можешь пользоваться своей магией?» – уточнила она. В ответ та молча помотала головой. «Плохо, но не смертельно. Не из таких передряг выбирались, и теперь не пропадем. Ты главное скажи, мы хоть в твой мир-то попали. И где интересно знать Вика с Барнером, Мила?» «Да оживай ты уже! Нельзя сейчас раскисать!» Она потормошила апатично сидевшую девушку, и та постепенно стала возвращаться в реальность. «Портал был нестабильный, их могло раскидать на десятки, а то и сотни лик. Хорошо, что ты меня держала в момент перехода, иначе тоже могли бы...» «Спасибо. А насчет того, где мы, это точно ли гора, я уверена». Надеюсь, что у нас, в Далисианском королевстве. Я открывала переход в загородное владение недалеко от Далисы. В столичном дворце пространственная магия блокируется специальными артефактами. Без разрешения переместиться невозможно. Нужно поскорее найти представителей власти, полиции или что тут у вас. Не хотелось бы обращаться за помощью к незнакомцам. Рассуждала вслух Анастасия, проводя ревизию общего имущества. мило услышав это, лишь усмехнулась. «Ты совершенно не понимаешь, как тут все устроено. Стоит мне только назвать себя и любой, слышишь, любой от герцога до последнего крестьянина тут же просит все свои дела и расшибется в лепешку, чтобы исполнить мою малейшую прихоть». «Ну, раз так, ваше высочество, то нам не о чем волноваться», с нескрываемой иронией ответила Настя. «А ну, дай-ка мне свой пистолет и боекомплект, что есть, проверю на всякий случай». милла приподняла легкую тактическую куртку и вынула из скрытой поясной кобуры ГЛОК-19. К нему имелось три магазина и еще одна нераскрытая коробка в рюкзаке. «Запасливая, молодец!» — покивала головой Настя, стараясь хоть как-то подбодрить подругу. «И кобура хорошая, под одеждой не видно совсем. Это Станислав мне все подбирал». Мила снова погрустнела и опустила глаза. Анастасия тихонько вздохнула, взяла пистолет, проверила и вернула хозяйке. на спрячь обратно, пусть всегда будет под рукой». Сделала то же самое со своим Вальтером П-99. «Ну, ваше высочество, давай определяться со здешней обстановкой. В какую сторону двинемся?» «Принцесса добросовестно, как на уроке, изложила местное понимание географии и даже попыталась прутиком на земле начертить примерную карту королевства». После короткого совещания выбрали направление, и вскоре две стройных девушки словно растворились в лесу. Камуфляжная экипировка вполне этому способствовала.